Глава 26. Итоги и последствия. Трибуны стадиона. В последние секунды битвы зрители затаили дыхание. Даже немногочисленные дети наблюдали за схваткой, как загипнотизированные. И ведущий потерял дар речи, когда меч Фанерова пронзил соперника. До последней секунды боя раздавались только звуки ударов кулаков. Когда же один из соперников обмяк и повис на руке у второго, до всех дошло, что потрясающий бой окончен. Но никто не издал ни звука. Все боялись спугнуть волшебное мгновение. Первые хлопки раздались у выхода на арену. Не жалел своих ладоней Белозеров Василий Клавдевич. Затем с трибуны его поддержал Асайя И вскоре аплодисменты захватили всю арену. Гул только нарастал. «Дамы и господа, что за бой? Что за чудный бой? У нас есть победитель!» — наконец пришёл в себя ведущий. Как изменилось моё отношение к Жене Фанерову после финала? Однозначно в положительную сторону. А что, хороший парень? Лора сказала, что без сознания я был буквально несколько секунд, но они с Посейдоном удержали меня на ногах, да и Фанерова тоже. Постепенно в глазах перестали мелькать искры, возвращался слух. В Во рту ощущался металлический привкус крови. Наконец, с до души докатились аплодисменты. Шумно ростала голова, начинала сильнее гудеть. "Миша", тихо сказал Посейдон. "Я всё понимаю, но у тебя в животе и народный предмет". Налванчик отпустил руку Фанерова, и тот упал мешком на землю. Медленно вытаскивай «Точно по горизонтали», — сказала Лора. Болевые ощущения я отключила. Но энергия улетает с бешеной скоростью. Клинок выкачивает ее. К нам уже бежали лекари, Ольга и ведущий. «Победителем универсиады становится студент Красноярского имперского института магии Кузнецов Михаил!» Растянул он мою фамилию, как это делают ведущие на боксерских поединках но сейчас мне было не до этого». «Михаил, у меня закончились силы!» — сообщил Посейдон. «Быстрее!» — крикнула Лора, пока я вытаскивал меч. «У тебя несколько секунд, иначе органы будут повреждены». Это уже в лазарете она рассказала, что клинок повредил магические каналы. И чем больше он был во мне, тем непоправимее был бы вред. Так и магическим калекой остаться можно. А оно мне надо... Я достал меч ровно в тот момент, когда подбежали лекари. Стоило острию выйти из раны, я увидел, как к нему тянулась голубая энергетическая нить. — Скатина, посмотри какой! — ругалась Лора. — Водяной затычку! Рана тут же закупорилась прозрачной жидкостью. Посейдон переработал часть заражённой крови. Вот только какими бы сильными ни были мои питомцы, но такие повреждения игнорировать нельзя все же я пока не обладал настолько мощными знаниями в регенеративной магии. Возможно, Виолетта бы и залечила рану, но я пока на это не способен. Даже интересно, можно ли напроситься в ученики к князю Чехову? Он же практически неуязвим. Такому и голову, наверное, отрубишь, а она вырастет обратно. Хотя проверять не хотелось бы. — Господин Кузнецов, как вы себя чувствуете? — спросил первый подбежавший лекарь. Миша, энергия около двух процентов, и судя по всему из-за меча Фанерова она временно медленно восстанавливается, сказала Лора. Варианты. Всё тело онемело от того, что Лора выключила болевые рецепторы, но я понимал, что больно будет зверски. Также нейли магические каналы. Могу на время отключить тебя. Это можно, но давай по моему сигналу, ладно? Жду. Лекари унесли Фанерова на носилках. И все же этот парень получил куда меньше урона, чем я, хоть и проиграл. «Итак, встречайте, Михаил Кузнецов, новый чемпион универсиады!» — заорал ведущий, и его крики колоколом зашумели у меня в голове. «Все же пришлось превозмочь, хотя я это так не люблю, и поднять кулак вверх». Толпа благодарно отозвалась истеричными криками, свистами и хлопками. Вот оно, чувство победы. Чувство, что сильнее тебя никого нет. Давно забытые ощущения, еще с детства и моей спортивной карьеры. Непередаваемо. «Пару слов, чемпион!» — подошел ведущий и сунул мне микрофон. «Миша, надо бы в лазарет», — подгоняла меня Лора. «Энергии практически нет». Я взял микрофон. «Легкотня!» — улыбнулся я, вытянул руку вперед и скинул микрофон. «Лора, отрубай меня». И я упал в обморок. Трибуны для особых персон. «Ну, теперь-то мы можем идти». Обычно спокойный и собранный звездочёт топтался у выхода вип-ложи и потирал потные ладони. «Хочу посмотреть на них». Директор слегка отвернул голову от стекла и поглядел на своего заместителя. «Эх, Элевтин, ты ещё так молод». «И нетерпелив», — вздохнул он. «Посмотри на Екатерину Петровну. Сидит спокойно, наблюдает. Но мы должны присутствовать на арене при официальном награждении». «Алевтин Генрихевич, уважаемый», — раздраженно вздохнула царевна. «В этом сейчас нет необходимости». «В смысле?» — не понял звездочет. И тут Кузнецов закончил свою короткую речь, выкинул микрофон и упал на спину без чувств. «Да...» «Думаю, стоит перенести награждение на вечер», — согласился замдиректора, сев в кресло. «Лекари должны успеть». «Успеют», — улыбнулся Горький. «А пока не хотите ли отведать чайку? У меня в кабинете отличная коллекция». «Ничего не имею против», — кивнула Екатерина Петровна. «Солидарен», — пожал плечами звездочет. К царевне со спины подошел секретарь и что-то прошептал на ухо с таким видом, как будто его могли не услышать два сильных мага. «Ой, простите, Алексей Максимович», — подскочила царевна. «Мне же папеньке надо позвонить. Он попросил после финала». «Тогда мы будем вас ждать у меня в кабинете», — Стал директор и пошёл к дверям. За ним направился звездочёт, и они покинули помещение. «Эй, Витя, скажи, смог бы ты спасти свою госпожу, если бы один из них напал на меня?» Несмотря на секретаря, спросила Екатерина. «Думаю, вам бы самой не составило труда их одолеть», — спокойным тоном ответил тот и подошёл к царевне, чтобы помочь ей застегнуть застёжки на туфлях. «Да это понятно, но вот если бы... смог бы...» «Да», — кивнул он, застегнул замочек и перешёл ко второму. «А если бы они вдвоём напали, спас бы?» — прищурилась она. Витя глянул на арену, где уносили Кузнецова. «Хороший вопрос, госпожа», — он впервые слегка улыбнулся. «Но позвольте уклониться» ах ты ладно снисходительно кивнула она зная своего секретаря давай телефон позвоню папе вип трибуны для родственников финалистов когда объявили победителя все в помещении начали праздновать кто обнимался кто прыгал кто плакал но все были неимоверно рады за своего господина побежали быстрее вниз кричали девушки скача по всей комнате встретим его первыми Он будет рад. Побежали. — А нас к нему пустят скептически спросила Настя. — Я его представитель, а вы входите в семью, — по-деловому ответила Надя. Она тоже не скрывала улыбки и успела пропустить пару рюмок коньяка во время поединка. «Легкотня — Легкотня! — раздался голос Михаила в динамике, после чего он упал в обморок. Ох! — развела руками Маруся. — Тогда уж побежали в лазарет. «А то, чувствую, там будет скоро очень много народу». Все переглянулись, переваривая информацию, и через секунду сорвались в медкорпус КИМА. Императорский Кремлевский дворец, Москва. Царь Петр находился в зале совещаний, где на огромном экране транслировали универсиаду. За длинным столом сидели немногочисленные министры, которым он мог доверять и назвать товарищами, но пока не друзьями. Это было одно из тех закрытых мероприятий, на которые хотели попасть практически все высшие аристократы. Элитный клуб, где собираются самые верные и близкие царю люди и смотрят спортивные мероприятия, но только те, которые любил царь. Тут была своя атмосфера. Уникальная, не похожая на остальные собрания и совещания. Как правило, круг приближенных редко пополнялся новыми лицами. В основном тут собралась лишь старая гвардия. На столах стояла еда, которая никак не сочеталась со вкусами высокого общества. Миски, попкорна, пиво, чипсы и прочие закуски. Также имелся и алкоголь разного калибра и на любой вкус. Присутствующие были в выходной одежде и свободно сидели за столом. Царь Пётр Петрович также мог позволить себе закинуть обе ноги на стол и хрустеть чипсами. Именно сейчас они смотрели завершение финальной схватки универсиады. «Эх, жаль Серёжа не с нами!» — воскликнул министр горной промышленности князь Ромашкин. «Всё же жених его дочки!» Да ему передадут исход боя!» — кивнул ещё один зритель, князь Бергамотов. «Но мне больше нравится второй мальчишка!» «А, Евгений, хорош!» — поднял бутылку пива князь Лавров. «А вы за кого, Ваше Величество?» — спросил Бергамотов. «Я за хороший бой», — прогремел довольный царь. «И сейчас это один из тех случаев». Когда же объявился победитель, половина зрителей вздохнула, а половина обрадованно воскликнула. И только царь сидел и довольно улыбался. «А неплохо они!» — комментировал исход боя возбужденный министр промышленной артефактной добычи князь Камушкин. «Лучше, чем в том году!» «Намного!» — закивали многие. Царь встал, и все почтительно замолчали. Но, «Ну, господа, спасибо за столь чудесный вечер. Как всегда, можете оставаться, веселиться, но не забывайте, что вы у меня в гостях, а я отлучаюсь». После недолгих прощаний, всё же это не светская публичная встреча, Пётр Петрович оказался в своём кабинете и прилёг на потасканный диван. Он блаженно выдохнул и прикрыл глаза. Впервые за долгое время он смог позволить себе немного отдохнуть. Хоть в стране и были проблемы, но он закрыл все изъяны. Нужным людям были отданы приказы, солдаты на постах получили новое обмундирование, а в казармах и институтах обучались неплохие бойцы, что и подтвердил финал универсиады. Из размышлений его выбил звонок по личному телефону. «Доченька!» отобразилось на экране. «Папа, ну что, ты видел, видел?» Дочь начала гласить в трубку, не успел он сказать даже слова. «Видел?» — кивнул царь. «Тебе понравилось?» «Да, очень. Ты, кстати, понял, кто выиграл?» «Конечно, Кузнецов. Вы пересекались недавно. Он ещё и во время прорыва отличился». Царь встал с дивана и прошёл за стол. Достал папку с бумагами и быстро пробежался глазами. дочь «А ты когда возвращаться собираешься?» — поинтересовался отец. «А можно я еще разок схожу в Дикую Зону?» — Умоляющим тоном спросила она. «Катенька, дорогая, мне нужна твоя помощь в столице. После прорыва Зона сейчас не особо буянит». «А на Северный пояс?» «Туда же вроде собрался Саша Есенин. И насколько я помню со слов Сергея Александровича, он хочет взять этого Кузнецова», — припомнил он недавний разговор. В последнее время я слишком часто слышу эту фамилию, папа». «Ну, а ты как хотела. Парнишка сейчас популярный, часто мелькает в СМИ. А это твоя сфера ответственности, как ты помнишь. А тебе лишь бы по метеоритам бегать». «Ну, пап!» «После награждения возвращайся домой. У меня будет чем тебя занять», — улыбнулся царь и повесил трубку. «Теперь необходимо подготовить кое-какие документы». Перед ним лежали списки о назначении титулов аристократам, и он размышлял над парочкой фамилий. Хоть я и был в отключке, но не ментально. Так сказать, тело перешло в спящий режим, но сознание бодрствовало. Теперь я оглядывал несколько своих островов с пляжа. И пока вид был печальный. После поединка, когда меч Фанерова начал воровать энергию, а его ментальная аура вошла в резонанс с моей, питомцам пришлось не сладко. И ладно, Посейдон, он, будучи великим и старым воином, мог понять, что происходит, и спокойно принять боль. Но армия угольков изрядно испугалась. Пришлось их успокаивать и приводить в чувство. Пока энергия пополнялась медленнее, чем обычно, но Лора работала над этим, буквально заново восстанавливая каналы и разминая их. А я пока просто лежал в гамаке. В руке кокос с трубочкой и маленьким зонтиком, солнечные очки и гавайская рубашка. Лора сказала, что мозгу нужно отдохнуть, и организовала небольшой курорт. А сама помощница танцевала на сцене в гавайской национальной одежде. Если пару листочков и пучков соломы можно назвать таковой. Время тут тянулось медленнее, чем в обычном мире. И я мог им управлять по своему желанию. А что? Буду валяться, пока не надоест и потягивать коктейль. Я закончила. Появилась в соседнем гамаке Лора, и мы уже вдвоем начали наблюдать, как она же танцует на сцене. Впервые восстанавливала каналы. Знаешь, мне кажется, при достаточном количестве энергии я смогу сделать их еще больше. Ладно, сделав глоток, кивнул я. Делай. Ты не забалдел, дружок? Лора мелькнула и уже стояла рядом, нависнув надо мной так, что её объёмная грудь почти касалась меня. «Мне нужна энергия. Очень много, просто невероятно много». «Будет», — только кивнул я, даже не скрывая, что пялись на неё. «Там тебя уже ждут поклонники», — ласково сказала она, выводя передо мной изображение с болванчика. «Входа в мою палату кого только не было. Но, кстати, и у палаты Фанерова народу не меньше». «Пусть ждут», — махнул я рукой, делая глоток, — «у меня отпуск». Кстати, болванчик тоже находился рядом. Ему я сделал небольшую копию гамака, и сейчас он активно качался в нём. С чередой апгрейдов его ментальное тело тоже менялось. Если раньше он выглядел желеобразным, бесформенным существом, то теперь был похож... Да он также был похож на нечто, только теперь не лысое, а пушистое просто очень мягкий колобок размером с футбольный мяч. Такого и показать не стыдно, хотя мне и раньше не было особо стыдно. Через несколько часов я устал отдыхать. Все же у меня еще награждение, а дальше Международная универсиада между странами в одном метеоритном поясе. Отдельная медпалата о лазаре Токиим. «О, пациент приходит в себя!» Первое, что я услышал. Голос показался знакомым, даже очень. С трудом разлепив глаза, я увидел перед собой не абы кого, а самого князя Чехова Михаила Павловича. Рядом стояли ещё два лекаря и Маша. Она улыбнулась и поцеловала меня в лоб. У дверей на длинной скамейке скромно сидели вся чета Есениных. Рядом директор Горький со своим замом. На отдельном стуле расположилась царевна Екатерина с каким-то пареньком с блокнотом а окна столпилась моя новая семья. Хорошо, что места в палате было достаточно много, но даже так тут яблоку негде упасть. «Михаил, я бы порекомендовал вам, как врач, немного полежать в одиночестве. Однако что-то мне подсказывает, мы на это не согласны». Чехов говорил добрым и мягким голосом, словно дедушка с любимым внуком. «Совершенно верно, ваше высочество», — кивнул я. «Благодарю, что залатали мои раны». «Пустяки», — положил он руку мне на грудь, добавив ещё немного регенерации. «Оставлю вас с гостями. Тут много кто хочет вас поздравить». Он посмотрел на окружающих с укором. «Кое-кто даже пользуется своими привилегиями. Да, господа?» Все повернули головы в разные стороны, как будто были заняты делами. Екатерина сделала вид, что говорит с пареньком с блокнотом. Директор начал разглядывать свою трость. Звездочет, наоборот, опустил голову и сделал вид, что впервые видит свои ботинки. Даже есенина неловко улыбнулись, пожав плечами. И только моих родных этот упрек миновал. Все же изначально лишь они должны были находиться в палате. Ну и Маша. Посейдон вовремя покинул тело. Не хочу знать как, чтобы его не обнаружил Чехов и теперь спокойно плавал в бутылке на поясе у Трофима. «Ну-с, оставляю вас с гостями», — похлопал меня князь и вышел. Я обвел глазами всех незваных, хоть и уважаемых гостей. «Благодарю, что пришли навестить меня». «Не стоит, Михаил, твой бой был потрясающим», — первой заговорила царевна. «Мне искренне понравилось, как вы сражались, и мой папенька тоже оценил». Мы увидимся через пару часов на официальном награждении. Пошли, Витёк». Как только царевна покинула палату, за дверью раздался шум и гам. Присутствие представительницы королевской династии всегда вызывало фурор. Следующими меня поздравили Есенины, а Саша в очередной раз вскользь напомнил про наше путешествие. После этого семья Есениных покинула палату, за исключением Антона, которого я попросил задержаться. На очереди директора и звездочет. Те не стали долго думать и поблагодарили за хорошее представление. «Ах, да!» — напоследок сказал Горький, остановившись у дверей. «Я немного облегчу тебе жизнь, Михаил!» Он улыбнулся и кивнул на Трофима. «Тебе будет проще, если ты уже перестанешь скрывать нового питомца!» Вот и получилось, что Посейдон оказался секретом Палишинеля хотя мне так будет даже лучше. Но затем меня буквально чуть не раздавила в объятиях вся моя родня. Да, я уже мог их так называть. Они доказали, что им можно доверять даже жизнь. Мы просидели с ними около часа. Девушки болтали безумолку, как и Надя. И Маруся. Трофим говорил реже, но тоже был куда сговорчивее, чем обычно. И все же, когда они ушли, я попросил лекаря оставить нас с Машей наедине. «Наверное, тяжело после такого боя получать столько поздравлений». Она положила голову у меня на плечо, а я взял её за руку. «Да тут попробуй кому откажи!» И мы оба засмеялись. «Вечером отметим?» — спросила Маша. «Только ты и я». «С меня ужин?» «Тогда с меня развлечения!» — томно прошептала она на ухо. «Если, конечно, твои раны зажили». Я приподнял рубаху проверить то место, откуда торчал меч Фанерова. «Ого! Даже шрама не осталось!» — удивилась Маша. «От его клинка обычно так быстро раны не заживают». «А я у тебя особый случай!» — улыбнулся я и уже хотел ее поцеловать, как в дверь постучались, и в проеме появился довольный Дима. «Ладно, заходите!» — кивнул я, и в палату ввалились все мои друзья. «Дайте угадаю, вы пришли поздравить своего друга с безоговорочной победой в самом престижном турнире в стране?» «Тьфу ты, Кузнецов!» — приснула Вика. «Можешь же испортить момент». «Солидарно!» — кивнула Света. «По озер еще тот!»